Антон Павлович Чехов Перпетум мобиле Вечный двигатель Судебный следователь Гришуткин Старик, начавший службу еще в дореформенное время И доктор Свиститской Меланхолический господин Ехали на вскрытие Ехали они осенью по проселочной дороге Темнота была страшная, лил истовый дождь Ведь это такая подлость! — ворчал следователь. — Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать. Европа тоже, подумаешь. Дождь ты, дождь. Словно нанялся подлец. — Да вези ты, анафемя, поскорее, если не хочешь, чтобы я тебе подлецу этому негодяю все зубы повыбивал, — крикнул он работнику, сидевшему на козлу. «Странно, Аги Алексеевич», — говорил доктор, устыкая и кутаясь в мокрую шубу. «Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется, мне стрясется надо мной какое-то несчастье, а я верю в предчувствие и жду. Все может случиться. Трупное заражение, смерть любимого существа». Хоть при Мишке то постыдитесь говорить о предчувствии к бабовой эткое. Уж того, что есть, не может быть. Этки, дочь, чего хуже. Знаете что, Тимальвей Васильевич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь, переночевать. Что тут, близко, живет, а? Яван вот Иванович ежов, сказал Мишка. Сейчас за лесом, а только босси переехать. Ежов? «Валяй, Ежову!» «Кстати, давно уж не было у этого старого грешника!» Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда, отставного генерал-майора Ежова. «Дома!» – вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. «Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся». Хоть и дреной человеческой, но гостеприимен, она отдать справедливость. Передний встретил их сам Ежов, маленький и сморченный старик, с лицом собравшимся в колючий комок. Очень, кстати, очень, кстати, господа, заговорил он. А вы только что сели уже деть и муженитку едим. 33 моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурор сидит. Спасибо его, Ангелу, заехал за мной. Завтра с ним нас съест ехать. У нас завтра съест. Тридцать три моментально. Гришуткин и Свистицкой вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина, Надежда Ивановна. Молодая брюнетка в голубом трауре, по недавно умершему мужем. За другим, рядом с ней, Товарищ прокурора Тюльпанской Молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице «Знакомый?» — говорил Ежов, тыча во всех пальцами «Это вот прокурор, это дочь моя» Брунетка улыбнулась и, причурив глаза, подала новоприбывшим руку «Итак, за рожки, господа!» — сказал Ежов, наливая три рюмки «Держайте, люди божие!» И «Я выпью за компанию, 33 моментально!» ну будем те здоровы!» Выпили Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину Доктор выпил и вздохнул Кальпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволение Причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере 100 зубов «Ну что ж, господа!» Рюбки-то ведь не ждут А, прокурор, доктор, за медицину Ох, и люблю же медицину Вообще, люблю молодежь, тариц-трибоментально Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди Нус, с здоровы Разговорились, говорили все крови прокурора Тюльпанского Который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились. — Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах, какую надо иметь силу воли! Какой железный характер, чтобы не морчать! не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. «Доктор, от чего вы так печальны?» – спросила она. «Предчувствие какое-то. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет -то меня потеря любимого существа. А вы, доктор женаты? У вас есть близкие? Не души, я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствие? О, я верю в предчувствие. И в то время, как доктор и вдовушка долговали о предчувствиях, Ежов и исследователь Горешуткин, то и дело вставали из-за карт и подходили к столу закуской. У два часа ночи проигравшийся ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу Батюшки, что же мы делаем? Ах, мы беззаконники, беззаконники Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем Спать, спать, спать, 33 моментально Дачка, марш спать, объявляю заседание закрытым счастливый вы, доктор, что можете спать в такую ночь», сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. «Я вот не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридочке на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю». «И меня съедает скука!» Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате Нашли две громадные постели, посланные на полу из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой Следователь разделся и лег Но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол Это был беспокойнейший человек «Я все про барыньку думаю, про вдовушку. Это такая роскошь, жизнь бы отдал Глаза, плечи, ножки в лиловых чалочках, Огонь, баба, баба, ой-ой Это сейчас видно И такая красота принадлежит черт знает кому Правоведу, тьфу, прокурору у шелестового туралея, похожему на англичанина Ох, не выношу, брат, этих правоведов «Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности. Что и говорить, шикарная женщина, замечательно шикарная, чудо природы!» «Да, почтенная особа», — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. Особая впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая». Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка, наверное, у ней теперь горит лампочка. Какая лампочка? Встрепенулся следователь. А она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит. Она тебе это сказала? Тебе? Да, мне, удивился доктор а, ха -ха, В таком случае я тебя не понимаю Ведь ежели она это тебе сказала То значит ты счастливейший из смертных а, Молодец, доктор О молодчинах хвалю, друг Хоть и завидую, но хвалю а, ха -ха -ха, Не так, брат, за тебя рад Как за правоведа За этого рыжего каналью А Рад, что ты ему рога наставишь Ну, одевайся, марш! Гришуткин, когда был пьян, всем говорил ты Выдумывайте вы, Аги Алексеевич Бог знает, что право, застенчиво отвечал доктор Но, но, не разговаривай, доктор Одевайся и валяй Как бишь, это поется в жизни за царя И на пути денек срываем мы, как бы цветок Одевайся, душа моя! Да ну же, Тимоша, доктор, да ну же, скотина Извините, я вас не понимаю Да что же тут понимать, астрономия тут что ли? Одевайте иди к лампочки вот и все понятие Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне Да брась ты философствовать, рассердился Гришуткин Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился полюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора. «Послушайте, вы решительно отказываетесь идти к ней?» – спросил он строго. «А зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, какой Алексеич? С вами ездить на вскрытие – это ужасно!» так. «Черт вас возьми, я пойду к ней! Я Я не хуже какого-нибудь правоведа или пабы доктора! Пойду!» Он быстро отделся и пошел к двери. Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил. «Вы, полагаю, это шутите?» – спросил он, загораживая Гришуткину на дорогу. когда мне с тобой разговаривать! Пусти!» «Нет, я не пущу вас, Агей Алексеевич! Ложитесь спать! Вы пьяны!» «По какому это право? Ты из кола, чертов, меня не пустишь!» «По праву человека, который обязан защищать благородную женщину!» «Агей Алексеевич, опомнитесь, что вы хотите делать!» «Вы старик, вам 67 лет!» «Я старик?» – обиделся Гришуткин. «Я старик? Какой это негодяй сказал тебе, что я старик!» Вы, Агей Алексеевич, выпивший и возбуждены нехорошо Не забывайте, что вы человек, а не животное Животному прилично подчиняться инстинкту А вы царь природы, Агей Алексеевич Царь природы побагровел и сунул руки в карманы Последний раз спрашиваю, пустишь ты меня или нет? Крикнул он, вдруг пронзительным голосом Точно кричал в поле Ямщика. Каналья! Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он, хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечом. Глаза доктора были влажды, щеки пылали. «Окей, Алексеевич, сказал он дрожащим голосом. «После резких слов...» «После того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя сдаваться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен. Допустим, что я виноват. Но в чем я в сущности виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения? Извините, мы более не товарищи. И отлично, не надо мне таких товарищей». Я уезжаю сию минуту. Больше с вами не могу и, надеюсь, мы больше не встретимся. Вы уедете на чем? На своих лошадях. А я на чем же уеду? Вы что же это? До конца хотите подлечить? Вы меня привезли на ваших лошадях. На ваших же обязаны и увезти. Хорошо. Я вас довезу, если угодно. Только сейчас. Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться Затем Гришуткин и Свестицкой молча оделись и вышли на двор Разбудили Мишку, потом сели в Тарантас и поехали Ценник, бормотал всю дорогу следователь Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома Не бывай в домах, где женщины Себя ли это бронил он или доктора, трудно было понять. Когда Тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил «Я желаю быть знакомым!» Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и от нечего делать читал в календаре для врачей. Фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную, И красивую На душе у него было тихо, хорошо, плавно Как на небе В синеве которого неподвижно Стоит шаворонок И это благодаря тому, что в прошлую ночь Он видел во сне пожар Что означало счастье Вдруг послышался шум подъехавших саней, ней Выбыл снежок И на пороге показался следователь Гришуткин Это был неожиданный гость Доктор поднялся и поглядел на него с Сконфуженно и со страхом Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану. «Я приехал извиниться, Тимофей Васильевич», — начал он. «Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние вследствие наливки, выпитой у той старой канальи. Извините». Доктор привскочил и со слезами на глазах пожал протянутую руку. «Ах, помилуйте! мария чаю?» «Нет, не надо чаю. Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квас подать. Выпьем квас и поедем труп скрывать». «Какой труп?» «Да все тот же утер офицерский которые тогда ездили вскрывать. Да не доехали». Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие. «Конечно, я извиняюсь», — говорил дорогой следователь. «Я тогда погорячился, но все же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору. Каналье!» Проезжая через Алимонова, они увидели около трактира «Ежовскую тройку». «Ежов тут», — сказал Гришуткин. «Его лошади. Зайдемте, повидаемся. Выпьем зельдерской воды и, кстати... На сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка. Баба, ой-ой, чудо природы. Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с калюковенным морсом. «Вы куда? Откуда?» Удивился Ежов, увидев да и доктора. «До да вскрытия все ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?» «Да на съезд, батенька!» «Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!» «Кой черт ездили! У прокурора зубы болели!» «Да и я не в себе как-то был все эти дни!» «Ну, что пить будете?» «Присаживайтесь, 33 моментально!» «Водки или пиво?» «Дай-ка нам, брат, сиделочка того и другого!» «А что за сиделка?» «Да, знаменитая сиделка!» «Согласился следователь!» «Замечательная сиделка! Баба, ой-ой-ой!» Через два часа из трактира вышел докторский мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей. «Ах, барин велел, в карте засели», — сказал он и махнул рукой. «Теперь до завтрака да не выберемся». «Ну и исправник едет. Стало быть, до да послезавтра тут сидеть будем» трактиру подкатил исправник узнав ежовских лошадей он приятно улыбнулся и бежал по лесенке антон павлович чехов перпетом мобеля читал Джахангир абдулаев 26 марта 2022 год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 Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях бабовой эткой. Хуже того, что есть, не может быть. Этакие дочь. Чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильевич, я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать. Кто тут близко живет, а? Я Ван Иванович Ежов, сказал Мишка. Сейчас за лесом, а только боск переехать. Ежов?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 У два часа ночи проигравшийся ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу. А, Батюшки, что же мы делаем? Ах, мы беззаконники, беззаконники. Завтра чуть свет на съест ехать, а мы играем. Спать, спать, спать. 33 моментально. Начка, марш спать, объявляю заседание закрытым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 Это такая роскошь, жизнь бы отдал. Глаза, плечи, ножки в лиловых челочках. Огонь, баба, баба, ой-ой, это сейчас видно. Этакая Эт красота принадлежит черт стоит кому, правоведу, тьфу, прокурору. этому шелестового туралею, похожему на англичанина. Ох, не выношу, брат, этих правоведов.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 «Она тебе это сказала?» «Тебе?» «Да, мне», – удивился доктор. «В таком случае я тебя не понимаю. Ведь ежели она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из смертных». «Молодец, доктор. О молодчинах хвалю, друг. Хоть и завидую, но хвалю». «Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью». «Рад, что ты ему рога наставишь!» «Ну, одевайся! Марш!» Решуткин, когда был пьян, всем говорил ты. Выдумываете вы, Аги Алексеевич!» «Бог знает, что право!» – застенчиво отвечал доктор. «Но-но! Не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй!» «Как видишь, это поется в жизни за царя!»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 Судебный следователь Горишуткин, старик, начавший службу еще в дореформированное время, и доктор Свицкой, меланхолический господин, ехали на вскрытие трупа. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь. В рассказе есть осенний неистовый дождь. Тяжелое предчувствие, предстоит вскрытие трупа. Рейтмотивом проходит фраза, произносимая несколько раз молодым доктором, Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа. Судебный следователь, доктор, судмедэксперт, выражаясь по-современному, товарищ прокурора, персонажу рассказа. Думается, нарвался на детективную историю с трупом. А труп был, до которого, кстати, наши герои так и не доехали. Может и доедут, но, как видно, не в этой истории, а, скажем, в другой, под этаким названием «По делам службы». Правда, в другой истории у персонажей будут уже другие фамилии. Какой-нибудь доктор Старченко, мужчина средних лет с темной бородой в очках и какой-нибудь следователь Лыжин. белокурый еще молодой. Похожий больше на студента, чем на чиновника. То, что история не детективная, начинаешь понимать тогда, когда происходит ссора по-чеховски комичной, между судебным следователем Гришуткиным и молодым судмедэкспертом Свистицким. Разумеется, ссора из-за Шершаляфама, молодой вдовушки. Следователь Гришуткин человек немолодой, но шибко беспокойный, горячий, особенно когда он под градусом и когда вблизи него находится симпатичный дам. Даже в свои 67 он еще пылает страстью к ляфам, так сказать, стремиться их во что бы то ни стало приходить или дать другим это сделать, доставив рожки мужьям, тогда как Свистицкий, человек уравновешенный, чистый и в какой-то степени наивный в вопросе о женском поле считает своей обязанностью защищать честь благородных женщин. Он говорит старику Гришуткину: «Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеевич». Звучит враз довольно комично, тем более в контексте этой истории. Набрашивается даже мысль, что название рассказа, а по факту латинское выражение, означающее «вечный двигатель», связано как-то с неугомонным царем природы. Мол, есть у старика Грижуткина еще порох в пороховнице, есть у него в одном месте этот «вечный двигатель». Я так и подумал грешным образом, пока не нарвался на чужую мысль, а именно. Но почему же «Перпетам Мобиле» задается Риторическим вопросом пишущий отзыв А потом сам же и отвечает Все очень просто В русской традиции Если следователь с доктором едут на вскрытие Они будут ехать бесконечно Сначала им помешает погода Затем ссоры из-за женщины Потом засядут в трактире за карты В общем бесконечная история Автор этих строк прав Согласно сюжету рассказа Хотя по большому счету Логики никакой Что ж, такое объяснение все проясняет Но это легко понять по-настоящему только русскому человеку. Что касается меня, человека не нерусского, то идили увы и ах. Самому мне было сложно до такого дотумкать, ибо хоть я и чую русский дух, но так до конца его в себя не впитал. Умом-то понимаю, другим же местом нет. Как сказал один русский классик, умом Россию не понять, аршейном общим не измерить и так далее». Но отныне я буду знать. Ежели следователь с доктором едут на вскрытие трупа, они будут ехать до Ишачьей паски Почему так? Вначале одному из двоих помешает погода, что заставит их остановиться в доме отставного генерала Ежова. Следователи и докторы пригласят за большой обеденный стол, уставленный закусками винами. Затем будет игра в карты и молодая вдова. И, конечно же, вдову снедает скука в поздний час Все идут в постель Беспокойному царю природа не дает покоя Образ молодой вдовы Он никак не может уснуть Он ссорится с доктором Свистицким, Который не идет ублажать вдову По его научению, Да еще обзывает последнего канальей Поссорившись, они ночью Покидают дом генерала Проходит время, они мирятся Снова едут на вскрытие трупа Но опять Застревает на полпути Увидели трактир, где случайно повстречались с генералом Ежовым и его товарищем прокурором, которые тоже никак не доедут до своего пункта назначения. Далее вчетвером пьют, играют в карты, следователи, доктор до труба так и не доехали. В общем, бесконечная история, или, выражаясь вычерда, перпетом моблем